Новое продолжение избушки. Радуга. В нашем странном городке по лету часто бывают радуги. А то и двойные, и даже тройные. Они то маячат где-то вдалеке, то выгибаются над домами, а то и вырастают в поле, приближаясь к самой дороге. Не обращать на них внимания невозможно, да и привыкнуть тоже. Наверное, они – побочный эффект, того самого выпадения из обычного мира, из-за которого наш город не виден с воздуха и из космоса. По крайней мере, Михаил думает именно так. Вот и в этот вечер я сидел на склоне холма, дышал свежим послелетнего ливня воздухом и любовался на сияющую вдалеке радугу. Ко мне тихо подошел мой приятель, тот самый полевик, о котором я уже как-то говорил. Сел рядом и вздохнул. Красивая. Скоро осень, они отсюда уйдут до самых морозов. Если мороза эти будут, конечно. Но я их зимние-то и не увижу, спать буду. Мне о них птицы рассказывают. Ты когда в спячку? Я обернулся к приятелю. Тот почему-то обиделся. Это медведи в спячку впадают, а мы засыпаем. Не путай. Прости, я улыбнулся подевику, показывая, что обидеть его не хотел. Но тот, вроде, и забыл уже о моей оплошности, снова глядя на яркую радугу своими зелеными глазами. Потом снова вздохнул. «Глупые вы, люди, существа. Смотрите вокруг, а ничего-то и не видите. А если и видите, то так, что лучше бы и слепыми бы были». Тут уже обиделся я. но всех не наговаривай!» «Не буду. Среди вас на самом деле разные есть». «О чем сейчас думаешь?» Он взглянул на меня, и мне показалось, что Полевик может мысли читать, с него станется. Сказку вспомнил. Не нашу, европейскую. Вот-то там, где радуга касается земли, можно найти горшок золота. Да только духи разные людям от него глаза отводят, как у нас от цветка папоротника. «Горшок золота?» – странным тоном переспросил Полевик. Можно, если захочешь. Говорю же, видите его не так, как мы, и золото вам всю Все богатства на него меряете. Они ведь на самом деле не из золота. Знаешь, что это? Что? Я уже понял, что приятель неспроста подсел ко мне. А именно с тем, чтобы рассказать новую историю. Радуга, знаешь, почему такая красивая? Она радость человеческую собирает, да переломляет, да так что и вам вдвойне возвращается, и ей сил прибавляется. Радость-то и радуга, слышишь ведь, похожие слова-то. Говорят, это от древнего ра, солнце, — неуверенно вставил я. «Да не толдычи ты мне ученость свою, а слушай!» — снова рассердился полевик. «Вон, пока не ушла она, рассказать хочу. Радуги радость вашу, да и нашу тоже, собирают, как пчелы мед». На самом деле там, где она, радуга, земли касается. Там и припас у нее вроде как у тебя в кармане. А людям корыстным припас этот золотом-то и видится. Другой радости они ведь не знают. Прав ты, охраняем мы радугу. Хотя зря ты нас духами назвал. Что мы, призраки бестелесные. Но охраняй не охраняй, а нет-нет, да и сопрет до золота вор то, что радуга собирала. Смех детский, блеск радостных глаз, Мечты человеческие и переплавит монеты. Но не ему счастье это не принесет. Золото-то, ведь только металл. Он лишь в красоте дорог, А не в кружочках да брусках одинаковых. Ни, тем более радуги. Слабеет она, в полную силу проявиться не может И прячется в тучах, надеюсь Что хоть кто-то ее заметит, Обрадуется отблеску, Даст сил поярче быть. Обычно только дети такие радуги и видят, если старшие их не одернут. Не заставят на дорогу каменную смотреть, да о важных вещах думать. Долго радуга в себя после вора приходит. От того, наверное, и мало их над городами вашими. Нет там радости даже здоровой радуги, а слабый тем более. — Так ты думаешь, что сейчас люди все больше у радуг воруют? — удивился я. Кто знает, вздохнул полевик, но радок ведь меньше становится, сам знаешь. Уходят они, прячутся от людей. Только не всегда-то те, кто запас их находит, воруют его. Он взглянул на все еще светившуюся вдалеке радугу и продолжил. Слышал я от птиц такую историю. Забрела как-то радуга на двор старого дома. Думала, не живет там никто. А тут девушка на крыльцо вышла. Радуке едеться некуда. Они же не такие быстрые, как кажутся. А девушка уже к ней идет, радостная. Вот-вот найдет запасы, золото навратит. Радуга и делать не знает что. А девушка вдруг наклонилась. Кругляшок блестящий из-под пятки достала. Да в горшок. Вы, люди, ведь именно так его видите. И кинула. Возьми, у меня с собой нет ничего. Искать не успею. А это мой счастливый пятак. Спасибо тебе за все, за красоту и удачу, что мне приносило. Радуга и поверить в такое не могла. А тут солнце облаком закрыло, и ушла она с того двора. Я представил себе серый, пористый горшок, самый простой и дешевый. В нем золотые монеты. А сверху советский пятак, вытертый до блеска. Наверняка ведь не экзамен эта девушка его брала. А потом так и не вытащила, он и отполировался. «Вот и гадаю я», — хитро прищурился Полевик. «Какие вы люди? Сколько живу, не могу вас понять. Иди, ищут тебя, ужины зовут». «Я ничего не слышу, но приятеля обманывать не станет. Слух у него нечеловеческий, наверняка зовут меня». Ты поспешил вниз. К блестевшим после недавнего дождя окнам и крышам нашего странного городка. Она давною выгнулась сияющим мостом двойная радуга.